Рвать цветы под облаками. Время было лютейшее, ужасающая нас Бероновщина, хотя сам герцог Берон менее других повинен в угнетении русского народа. Пушкин верно заметил, что он был немцем, ближе всех стоял к престолу, и потому именно на него сваливали вину за все злодейства. Между тем в массовых репрессиях той поры виновата была сама императрица, подлинно кровавая героиня дома Романовых, пощада неведавшая. А главным палачом при ней состоял не германец, а чистокровный русский Андрей Иванович Ушаков. По указу царицы со всей России везли ко двору дур и дураков, уродов и помешанных, просто говорливых баб-сплетниц. От них Анна Иоанновна получала ту полезную информацию о жизни народа, которым она управляла. Впрочем, не отвергая науку, однажды она через телескоп наблюдала за движением планеты Сатурн, ибо верила в астрологию. Когда же царица шествовала в храм ради молитвы, титулованные потом Кирюрика сидели на лукошках с сырыми яйцами, они и кукарекали ей, они ей и кудахтали. В конце 1734 года место президента в Академии наук оказалось упалое, то есть вакантное. До царицы дошло, что ученые очень боятся, как бы власть не забрал секретарь Данила Шумахера, она вызвала к себе барона Иоганна Альбрехта Корфа. — Вот ты и усмири, наук-то, — сказала императрица. — О президентстве забудьте думать. Если в Академии ученые палками дерутся и все зеркала побили, так наказываю тебе быть при науках в ранге главного командира, дабы всем ученым-дуракам страху нагнать по боли. Корф был ворчун. Иногда он высказывал такие кромольные мысли, за которые, будь он русским, его бы сразу отвели Кушакову на живодерню. Корф не был похож на пришлых искателей удачи, а русских не считал варварами. При дворе с ужасом говорили, что барон все деньги тратит на приобретение редких книг. В Швеции он не побоялся читать даже Библию дьявола, прикованную к стене цепью, которую с трудом поднимали шесть человек. Главный командир Академии вольнодумствовал. Странные дела творятся в науках, говорил он друзьям. Ученые Парижи считают, что земля удлинена в своих полюсах подобно яйцу куриному, а в Лондоне доказывают, что Господь Бог расплющил ее словно тыкву. Мне же хочется думать, что она круглая, как тарелка, и я верю в ее вращение. Корф сразу заметил, что гимназия при Академии наук пустует, ибо все ученики ее разбежались, иных видели на папертех столичных храмов, где они рестораде просили милостыньку. Пойманные с поличным шкалеры горько плакали. Да ведь с голода-то кому умирать охота? Корф распорядился, чтобы по всей России объявили розыск острых умом юношей, пригодных для того, дабы науки осваивать. Такой указ получил и Стефан Калиновский, ректор Заэконоспадской академии в Москве. И он даже растерялся. Господи! Да где я двадцать остроумных сыщу, ежели студенты мои по базарам шляются, едино ощах с кашей, думаю. Которые были у меня остроумны, тех по госпиталям пристроили, чтобы они естество человеческое познавали. Среди избранных для учебы в столице оказался некий Михайло Ломоносов. Ректор глянул на парня, сказал Эк ты, дылда, вымахал. Сбирайся в дорогу до Петерсбурга, там у тебя остроумие развивать станут. В декабре 1735 года явился грозный прапорщик попов, которые тут-то для учения отобраны, тех забираю с собой, оденьтесь потеплее, дабы в дороге не дрогнуть. Среди счастливцев был и Дмитрий Виноградов. «Митька», — сказал ему Ломоносов, садясь в санки, — — Они забьют нас там при академии, — говорят, в тайной столичной дикастерии начальник ее ушаков сильно лютует. — Хоть бы кормили, — и то ладно, — отвечал Виноградов. Ехали учиться двенадцать студентов, из них только двое выбились в науку, остальные же, как писал Ломоносов, без презрения и доброго смотрения, будучи в уничтожении, от уныния и отчаяния опустились в подлость и тем потеряны.